Глава 5. Часть 36. Прибыв наконец к зданию суда, наш наблюдающий, как тесно вокруг стоят машины, герой вскочил по ступенькам вверх и встал в толпу людей, собравшихся у огромного табло, мигающего номерами дел и кабинетов, фамилиями сторон и судей. В этот день апелляцию с утра рассматривал только у одного его дела. Пытаясь не пропустить информацию о нём, наш, быстро увидевший нужный кабинет герой, встал в очередь, выстроенную прямо в толпе, и попытался зайти в стеклянные двери суда. Предъявив документы, закинув сумку в аппарат досмотра вещей и пройдя через металлоискатель, наш, попавший в огромный, грандиозно красивый холл здания суда, герой, поднявшись на бесшумном грузовом лифте на третий этаж, удивился количеству людей. с гулом находившихся на этаже. Приметив дверь в уборную, он вошёл в абсолютно современно обустроенное помещение с тихой играющей музыкой. Переоправившись, поправив причёску и умыв лицо, насупнившие руки а мытый пенным мылом, герой вышел в холл ожидания. Все по периметру стоявшие красивые и современные сиденья были заняты. Расхаживая между снующими всюду людей туда и обратно, Наш, посматривающий на часы герой, наблюдал, как в нужный ему кабинет группами входили люди, и буквально через 5-10 минут так же организованно группами выходили. Услышав фамилию своего клиента, откричавшей у двери кабинета девушки, и присоединившись к группе входивших в просторное помещение людей, наш усаживающийся на самый задний ряд стульев герой, как на представление, созерцал тщмно передвигающихся к своим высоким красивым позолоченным креслам судей. Попросив всех передать необходимые документы секретарю, судья, сидевшая по центру, быстро протраторила номер и суть дела вкратце. Убедившись в присутствии представителей сторон, быстро зачитывала суть решения, откладывая дело в сторону и переходя к следующему. Пытавшиеся вставить хоть слово представители зачастую прерывались сразу. И судья продолжала молотить дела. Когда очередь дошла к нашему поднявшемуся с места герою, судья объявила об оставлении решения суда первой инстанции без изменения и перешла к следующему делу. Выйдя сразу, не дожидаясь всей вошедшей группы, наш отзвонившийся и порадовавший номинального директора новостями герой отправился в гости к сестре, её мужу и детям. позаранку, проснувшись от детского крика из соседней комнаты, наш, по-быстрому собравшийся и выбежавший из дома мужа сестры герой, запрыгнул в подъехавшее такси и, не успев особо промокнуть под серым дождем, выдвигался в сторону апелляционного суда. Прибыв буквально за десять минут до начала заседания, наш, обрадовавшийся окончанию дождя герой, стоял и высматривал свой кабинет на табло. Получив очередное оставление вынесенного решения без изменения, наш спешно вызвавший такси герой добрался до железнодорожного вокзала и буквально сломя голову понёсся через пропускные пункты к отходящей через пару минут электричке. Впервые в своей жизни попав в столь современный электропоезд, судя по надписям немецкого производства, наш оценивший незну синих и красных чехлов на высоких сидениях герой задевая чужие ноги, усаживался на своё место возле окна и был приятно удивлён, как бесшумно трогался состав. Просидев в достаточно удобном кресле 4 1/2 часа, наш прибывший на свою станцию герой подсчитал сэкономленные, а значит, заработанные суточные и, отложив эту пару рублей во внутренний карман, двинул в офис. Не успев зайти в кабинет Как тут же его информировала девушка с холодным лицом о том, что ей снова придётся исчезнуть на пару недель для поездки за границу. Бесспорно согласившись оставаться за старшего и ко всем прочим обязанностям взять на себя оформление договоров с клиентами, наш просивший привести ему из поездки иностранный ежедневник герой Делился с директрисой впечатлениями от командировки и подробно рассказывая о выханалах, творящихся в местных судах, докуривал сигарету. Позвонив своему чуду-клиенту, которому он специально не отвечал с утра на ежечасные звонки, всю дорогу, наш подробно описывающий обстоятельства герой, назначил с ним встречу для совместной поездки в лизинговую компанию. Тот со своей стороны был очень благодарен за разговор и как-то странно заявлял о возможности просить у него всего, что угодно, взамен словесной благодарности. «Над этим я подумаю!» — сказал наш, рассмеявшийся в конце фразы герой.